Глава 5. О чём может мечтать человек в тот момент, когда его поманили гипотетической конфеткой, при этом тут же её изортав, изъяв самое, что не наесть наглым образом. Разумеется, я честно мечтал оказаться поближе к вожделенной на нитовой перчатке. Нет, ну каков поганец! Заинтриговал, значит, перспективной разработкой и смылся незатейливым образом в кусты вместе со своим роялем на перевес. Я же теперь не то, что спать не смогу. Я не смогу спокойно бутерброд себе сварить и съесть. Буду бояться подавиться в мечтах, заиметь такую роскошь. Зажмурившись, я представил себе, скольких проблем мы могли бы избежать и изобрети тайвин свою чудо-броню хотя бы на год раньше, а лучше на два. Или вообще с самого начала бы с такой бегать. Но лучше поздно, чем без неё, честное слово. А вот я молодец. Я выбил почему грант для Инара. Таких тетушек, как у него, бесспорно надо направлять в правильное конструктивное русло, в том числе с помощью финансовой мотивации. Так что я немножко попереживал, что не могу прямо сейчас вернуть из-за гребущих лапок ученого хоть одну перчатку, старую-то он, получается, тоже стебрел. Но быстро утешился удовольствием лицезреть воочию чувство знатного удивления на лице Аллана. Он вышел из временного жилого модуль-блока, развернутого для промышленников, с каким-то распечатком в руках и застыл на пороге, наблюдая во всей красе сцену отбирания у меня перчатки. Славно, а то я уж было начал думать о том, что его, в принципе, пошатнуть невозможно ни с какой стороны. Настолько монументально он умудрялся выглядеть практически при любом раскладе. «Аллан, доброе утро!» — поприветствовал я руководителя промышленников. «Готовы к геологическим свершениям?» Не вполне задумчиво отозвался апостолиц. А вы случайно не в курсе, как складывается судьба изобретений Тайвина? В смысле, переспросил я. Вы имеете в виду, когда его разработки выйдут на общеупотребимый уровень? Это вы о авангарде интересуетесь, не ко мне вопрос. На самом деле, я слегка кривил душой. Всё я прекрасно знал, но делиться с апостольцами тернистыми путями утекания наших первопроходческих тайн Совершенно не спешил. Официально всё, что мы находили, будь то новая неведомая зверушка, растительность или минерал, подробнейшим образом фиксировалось в системе учёта информации, её обеспечивали дроны связи. В каждую экспедицию мы были обязаны брать с собой эти небольшие летучие многофункциональные станции. Они мониторили наши передвижения вне жилых модульных блоков, отслеживали предпринимаемые нами и нашими подопечными действия. А по-любому моему чиху подлетали с суборбитальной траекторией для дополнительных записей и мгновенной передачи во все забитые в их контакт-лист инстанции. Прелесть использования дронов связи я оценил отнюдь не сразу. Первое время меня несколько угнетала необходимость постоянно находиться под наблюдением беспристрастного электронного ока. Небольшой брат и вокруг нереальность антиутопии 1984, конечно, но приятного мало но потом я смирился признав что польза от такого присмотра намного больше чем или зорного вреда для моей свободолюбивой натуры потом после записи отчёта данные сразу уходили в разные научные подразделения дроны сами фильтровали по ключевым словам рапорты и информация попадала прямо в нужные цепки руки биологов физиков геологов и прочей учёной братии А при малейшем намеке на вред первопроходцам подключалась помощь колониальной полиции во главе с Эндони, этаким шкафчиком два на два в кубическом эквиваленте воплощения старательной справедливости. Я никогда еще не встречал более упертых и вместе с тем более честных и прямых образчиков человеческой породы. А уж если нас пытались совсем обидеть, в дело вступал авангард. Молодчики из военного подразделения, служащего в шестой колонии, местным напоминанием ее жителям о существовании такой бесспорно полезной штуки, как межмировое правительство. «Вон ту находку на место положите, пожалуйста, не ваша юрисдикция, и руками попросим первопроходцев не трогать, а то придет астродесантный, укомплектованный, ай-яй-яй, и покажет раков зимой». Так и существовали... Мы контролировали туристов и колонистов, делились полезными сведениями с учёными и сразу получали от них отклик или почти сразу, зависело от находки. А нас самих курировал авангард. И, конечно, все тайвиновы придумки сначала проходили обкатку у нас, потом торжественно вручались военным и, соответственно, правительству. Потом при их одобрении передавались учёным, а вот в какой момент происходила утечка на чёрные рынки, И истории стдливо умалчивала. А вот этот вопрос точно был не в моей компетенции, и я не особо интересовался успехами поиска и поимки технологических воров. А вот кто, что и когда у нас из-под носа изящно перехватывали в обход авангарда, мы прекрасно видели. Тот же Постол, будь он неладен, уже трижды лично мной в колонии полился на использование нанопротектор на технологии защиты грузов и оборудования. Хотя официально Тайвин свою обожаемую драгоценность военным от сердца оторвал едва ли полгода назад, всё хотел до ума довести для начала. Для меня оставалась загадка, каким образом ужлые промышленники увели алгоритм воспроизводства нанитов, и я, Джейдайман, не стремился общаться с их представителями сверх предполагаемой нормы. Аллен невозмутимо, пожал плечами, показывая, что ему в сущности всё равно. Он может и подождать, во что я ни капельки не поверил. И принялся выяснять обстоятельства волей апостольской привечевшие нас в самый эпицентр жизненной силы шестого мира. Просветите мне, пожалуйста, что мы делаем на экваторе, как ни в чём не бывало, спросил я. Вы причины так и не называли до отлёта, хотя по-хорошему мы имели право знать заранее. Алан снова чуть пожал плечами. Интересно, а в его арсенале жестов, кроме небрежного, еле уловимого плечепожатия, ещё какие-то позы имеются? И ответил вопросом на вопрос, слегка отарапившему мне. Что вы знаете о нерукотворных ликах хрестовых, Честер? Разрешите взглянуть? В руках у апостольца я приметил распечатки с изображениями среди прочих документов. Промышленный к противоловый мне, и я был вынужден констатировать тот факт, что сочетание света теней действительно напоминало лицо, но с весьма специфическим саркастическим выражением, будто предполагаемый лик активно пытался не рассмеяться в голос и отнюдь не от смешной шутки. Я повернул изображение одним боком, другим вверх ногами, иллюзия мгновенно растворилась. Передо мной по-прежнему был вполне привычный спутниковый снимок местности. Не знаю, что вы хотите от меня услышать, но в нерукотворные лики я верю намного меньше, чем в параидолию. Простите, вежливо поинтересовался у меня Алан, и я охотно пояснил. Видите ли, когда-то я увлекался изучением биологии и загадок человеческого мозга, и знаю о его склонности стараться обобщить всё, что человек воспринимает. найти систематичность даже в полном хаосе. И мне кажется, что ваши лики лишь следствие чьей-то повышенной способности к ассоциативно-образному мышлению. Или в ваших рядах есть фанатики, неловко пошутил я. Неужели вы в экзотические экваториальные Тигули только за призрачным ликом поехали? Нет, конечно. Мне показалось или человек невозмутимость позволил себе едва заметную хмылку. Это было бы не целевое расходование средств. Я подавил облегчённый вздох. Только с отбитыми на религиозный чувством мне работать не приходилось и продолжал расспросы. А скажите, зачем вообще апостолу нужна вся эта мишура? Я неопределённо повертел пальцами. Я имею в виду приверженность теории креационизма, символика это лики опять же Это же просто промышленная корпорация. Да, крупная, конечно, но я не понимаю, зачем дополнительные навороты. Алланс не сходительно хмыкнул, заложил руки за спину и принялся, как заправский лектор вдоль трибуны рассказывать преданной и вещать менторским тоном. Как вы знаете, доказательств бытия Бога существует ровно 5, если не считать доказательства Канта. Фома Аквинский был человеком редкого ума. и привёл аргументы в пользу существования бога через движение, через производящую причину, через необходимость, через целевую причину и от степеней бытия. Тот факт, что помимо земли в необъятной вселенной существуют эволюционно схожие миры, лишь иллюстрируют их. При прочих относительно равных условиях, при наличии единой первопричины, за которой мы с вами аксиоматично примем бога, Развитие жизни идёт схожими путями и со схожей скоростью. Существование настолько отличного от Земли и пяти колонизированных экзопланет мира должно нести в себе либо опровержение, либо подтверждение доказательством Аквинского. Более того, наши специалисты надеются обнаружить здесь материальное подтверждение и онтологическому, стеологическим аргументом критики Канта. и его понимание существования бога, выраженным в категорическом императиве. Но я в первую очередь экономист, не теолог. Возможно, я в чём-то вас дезинформировал. Так ладно. Это я примерно понял. Но корпорации-то это зачем? Не корпорации, синдикату, поправил меня Алан. А вы как полагаете? А есть разница между корпорациями и синдикатами, удивился я. Я вижу только одну причину. Люди охотно жертвуют деньги на благотворительность, а лучшая цель почувствовать себя благородным это помочь детям, старикам, животным или неизлечимо больным. Зачем жертвовать в пользу религии? Для меня одна из неразрешимых загадок. И тем более я не пойму, зачем синдикату столько денег? Их у вас мало, что ли? Человеческая душа потёмки нарочитно произнёс Аал. И всё же религиозный человек жертвует во благо своей веры не деньги, как вы в атеистическом своём сознании полагаете, а эквивалент своей работы. Раньше человек приносил в жертву плоды трудов своих напрямую: вино, часть урожая, выращенный скот, угу, церковная десятина и человеческие жертвоприношения случались, поддакнул я и уточнил. Я не атеист. Я по природе своей пантеист с идеалистическими замашками. Человек духом слаб, Алан посмотрел на меня так, словно хотел пристыдить неразумного отрока. Я, разумеется, не внял. И часто путает веления собственного сердца с провидением божьим. То есть вы хотите сказать, что жертва богам или конкретному богу, например, слуг или рабов, в древнем мире человек думал, что так будет правильно и уместно? А богам или богу было всё равно? Нет. А он всё ещё старался меня просветить, но уже явно начинал приходить к мысли о том, что ихидная моя натура всерьёз его лекции никак не хочет воспринимать. Богу никогда не всё равно. А вот человек может заблуждаться, и довольно часто это делает. Но мы отвлеклись. Так вот, принося храму деньги или жертвы в исследовательский теологический фонд Как у нас? Человек прикладывает результат своего труда в пользу саморазвития и личностного самосовершенствования. Ведь вложив часть себя, своих усилий в общее дело, в общую веру, он сам становится ближе к Богу. А я думал, пожертвование это пропуск в рай и замаливание грехов, протянул я. Так не интересно. Зрявые ёрнички, огорчённо сказал Алан. Для многих людей вера единственное утешение в жизни, а пожертвование один из способов укрепления связи с самим собой через Бога. А что касается денег, это лишь ресурс, помогающий двигаться вперёд к саморазвитию. Как видите, он обвёл рукой лагерь. Его порой бывает недостаточно для полноценного воплощения задуманного. Я задумчиво проследил за его движением, понимая, что он имеет в виду Всех свободных денег апостола, включая актив их теологического фонда, не хватило для найма корпуса первопроходцев целиком. Мне захотелось немножко возгордиться, какие мы востребованные и высокооплачиваемые. И всё равно я не понимаю, зачем промышленному синдикату искать доказательства бытия насквозь теоретического понятия. И всё же просветите меня, что вас так заинтересовало в экваториальной местности? Причуды руководства, не мне судить, снова пожал плечами Алан и ответил: "Вы не поверите, банальная геомагнитная аномалия. Дело в том, что ровно в области предполагаемого лига найдены очаги сверхмассивного излучения непонятной природы. А вы аэрограмм-спектрометрию использовали?" блесну познаниями я. Больше из геологии я ничего не знал. Нет, снисходительно ответил Алан. У нас свои методы. С геологами поделитесь, пожалуйста, им будет чрезвычайно интересно результатами и результатами и методами. Я чувствовал, что апостолic что-то не договаривает. Вы же знаете о презумпции научной истины. Алан скептически приподнял одну бровь. А ваши учёные знают о понятии коммерческой тайны. В данном случае наблюдательно произнёс я: "Вы намеренно скрыли от научного сообщества интересную находку, которая может несколько разъяснить природу происхождения и развитие этой экзопланеты. Вы, конечно, принципиально пока ничего не нарушили, но вы же понимаете, что лично для меня сей факт лишний повод взять вас на карандаш". Алан снова чуть пожал плечами, от чего я начал слегка беситься. А какие ещё провинности вынуждают вас, как главу корпуса первопроходцев, наблюдать за деятельностью апостола, поинтересовался он. Я мгновение подумал и решил всё-таки более детально объясниться. На прошлой неделе на основной посадочной площадке космопорта я видел шаттл с вашей маркировкой. Из него выгружали ящики, и мне кажется, один из них я впоследствии видел. Совсем недавно, жерненько намекнул я на оставленный на наше попечение сундучок со смертоносными сказками. Так вот, весьма эффективно на он светился, скажу я вам, а военные не в курсе. Вот не знаю, задумчиво произнёс он, мне вас похвалить за наблюдательность или поругать за мнительность. Это стандартный камелеон, но в интерпретации маскировочного режима на неудушевлённый объект это не запрещено. «Не запрещено», — согласился я, — «но я бы вас призвал склонить чашу весов в сторону наблюдательности. Нанопротекторный механизм Тайвина отличается от хамелеона примерно так же, как кошки земли, а от кошек с пятой колонии». «Впрочем, не пойман не вор», — я весело подмигнул Аллану, оставив его явно в несколько смешанных чувствах, и пошел следить за ходом распаковки апостольского добра. Ссора раньше времени мне была не нужна, нам еще две недели вместе работать. Предъявить я ему ничего не мог, но приоритеты постарался обозначить. Иногда в любой работе наступает перерыв, когда все вокруг заняты делом, а ты внезапно оказываешься в том времени и месте, когда тебе абсолютно нечего делать. Обнаружив себя ближе к концу дня именно в таком моменте, я решил расслабиться и, и немедленно плашмя возлег на каменистую почву пятой точкой кверху. Давно хотел за местной пародией на муравьиного льва понаблюдать, да все случая не было. Усатая цилиндрообразная живность, усеянная хаотично, на первый взгляд расположенными по телу ножками, подъедала полупрозрачный зеленоватый мох, с характерным хрустом клацаясь желваками, торчащими по всему кругу рта, и неизбежно приближалась к воронке с хищником. Положение усов давало мне возможность определить у этой несуразницы краниальный и дистальный концы, попросту говоря, где рот, а где не рот. Редкая редкость для шестого, надо сказать. Из воронки тоже торчали усы, с десяток разной величины антенн, улавливающих запахи, колебания почвы и два заметных щелест осыпающейся с края воронки земли. Я подпер голову локтем и с видом откровенно скучающего создания, не желающего мешать насекомой возне, ожидал закономерного результата встречи. Внезапно травоядное перестало смачно пережёвывать хрустящие ризоиды мха, а антенны в воронке резко втянулись куда-то внутрь. Я сам до того, как понял, что их спугнуло, почувствовал вибрацию по поверхности всем телом. Шёл кто-то крупный, кто-то по размеру как я. Меня фауна бояться перестала, пока я притворялся веташью, а вот другого человека игнорировать не могла. Вдруг сожрут или раздавят. В чём-то я их понимал, хотя было обидно, опять кино не досмотрел. Не особо торопясь, я поднялся с земли и отряхнул налипшие кристаллики растительности. Честер ко мне приближался Тайвин в крайней степени задумчивого удивления, о чём мне точно говорило положение его очков. Учёный на моей памяти никогда не вздвигал их на макушку, на манер солнцезащитных или визора, потому что без них мало что видел, а линзы принципиально носить не хотел. Уж не знаю почему. Мне нужно с вами посоветоваться. Да, я вижу, степенно кивнул я. Очки поправьте. Тай вен ещё полдушку снял очки и принялся вертеть их в руках, будто впервые столкнулся со столь полезным изобретением человечества. Видя, что он никак не может собраться с мыслями, я решил его переключить. Иногда перерыв на пару минут от занозистой мыслишки или нерешаемой дилеммы отлично помогает взглянуть на ситуацию по-новому. Не желаете терять возможности, я спросил. А почему вы линзы не носите? Очки, архаизм. Вот уже пару веков как. Тайвин от неожиданности чуть не выронил упомянутый архаизм прямо на камень под ногами. Но я рефлекторно подхватил блеснувшее в падении стекло и протянул ему обратно. Спасибо, штатный гений на делочки, куда ему и мы положено. Я ответил: "Вы знаете, не могу точно сказать. Когда был немыслялённым пацаном, хотел окружающим казаться умнее, чем есть на самом деле. Потом привык. И пальцами в глаза лазить не люблю". Я понимающе кивнул. "Я тоже как-то пробовал по дурости линзы. хотел идиот а кусок с голубыми глазищами в компанию прийти, всех поразить, а поразил только опухлостью морды лица и слез слёзо. Ага. А поразил только опухлостью морды лица и слёза разливом. Так вот, э, о чём это я? Тайвин замолк, собираясь с мыслями. Вам никогда не предлагали взятку? Я взял с учёного пример и глубоко задумался, вспоминая «Да, были попытки, когда колония начала активно расти. Всегда были экземпляры, которым хотелось побыстрее, понадежнее с нами поохотиться и просто полюбопытствовать. Нашли себе живой щит», — презрительно фыркнул я. «Первое время я зазверствовал, признаюсь. Выгонял с шестого штраф и накладывал, обращение к праву вето использовал. Потом мне нагоняй дали, что из туристов треть в бешенстве возвращается». Ну, я и приспособился, намеков не замечать, и привык. А в последнее время никто и не предлагал, кстати. А что? Заинтересованно склонил я голову на бок. Таймин в секунду мялся, затем потер висок быстрым смущенным движением и, наконец, высказался, потупившись. Мне было предложено подумать о том, каковы перспективы моего карьерного роста в колонии. И не хочу ли я стать частью более крупной компании, работающей на благо человечества, с соответствующим ценником, разумеется. Я ещё больше заинтересовался. Какая же это взятка? Вполне нормальная практика для коммерческой корпорации — сманить деньгами и положением синдиката, — поправил меня учёный. Не путайте форму объединения предприятий и форму управления ими. У дочерних фирм синдиката сохраняется самостоятельное производство, а вот сбыт идёт через одно представительство. Он взял небольшую паузу, затем вздохнул поглубже, будто собрался со скалы на самодельном летательном аппарате слегонуть, и добавил, заглянув мне прямо в глаза в поисках понимания: "Для меня это взятка. Я слишком многим корпусу обязан". Я чуть стойку не сделал на такое интересное заявление, но штатный гений всем своим видом дал понять, что ни слова лишнего не произнесёт. И я был вынужден просто принять его мнение к сведению, но для себя решил потом при случае его пораспрашивать, чем он таким любопытным с первопроходцами связан, и уточнил другое, более насущное. И каков был ваш ответ? Вы что, впервые сталкиваетесь с заманчивым предложением? Я улыбнулся, показав условные кавычки пальцами. Не смешно, буркнул Тайвин. Впервые, да. А как вы думаете? ответил он вопросом на вопрос. Пришёл бы я к вам за советом, если бы решил воспользоваться этой сомнительной щедростью. Понятно. Я заложил руки за спину, качнулся с пятки на носок. и принялся размышлять вслух. «Смотрите, у вас два варианта». Я сделал небольшую театральную паузу, а ученый недовольно нахмурился, ожидая продолжения. «Во-первых, вы можете сыграть в шпионские игры и двойного агента. Разве не было бы интересно? Но я не уверен, что ваши гамадрилы обеспечат нам достойный уровень научного сопровождения, пока вы будете заняты». Тайвин уже собрался мне то ли возразить, то ли добавить что-то не в пользу своих лаборантов, но передумал и лишь спросил. А второй? Второй вариант отказаться. Тогда урегулированием вопроса займусь уже я. Есть, конечно, и вариант согласиться, но вы же ко мне пришли, значит, это не вариант. Я вопросительно глянул на Гения. Тот только раздраженно дернул плечом, не желая тратить время на обсуждение уже отброшенной перспективы. Однако апостольцы исключительно шустрыми ребятами оказались, и суток не прошло. Надо будет к рыжим аналитикам наведаться. Эти пронеры точно должны иметь план действий на такой случай. Не может быть, чтобы они не предвидели подобного развития событий.